Девятьсот Декабрь четвертая. Не радуйся ничему и не огорчайся ничем, ибо радость — особая мудрость, но это радость космическая, сверхличная. Восприятие пространственной печали и горя дает право на восприятие пространственной радости. Но восприимчивость обостряется страданиями и горем. Это плата за космическую радость. Когда очень темно и больно, помните, радость идет. Полюс страдания имеет свою противоположность, свой противовес. Понимание дам, но через опыт понимание приносящие должны пройти сами. Можно ли сетовать на то, что тягости жизни двигатели духа его продвигают вперед? Каждое отягощение обстоятельствами приносит свой плод. Самость хочет отказаться от этих отяхощений и остановить трост духа и сделать это все ради короткого земного благополучия, забывая о длительности надземного существования. Бесплодно, серо и уныло оно, если нет накоплений, знаний и опыта, собранного от жизни. Вот почему страдают на земле великие духи больше обычных людей. Но когда страдания становятся общими, и массы вовлекаются в них, близка жатва Господня. Научитесь радоваться страданиям и трудностям. Чем хуже, тем лучше. Лучше для быстрого продвижения духа. Безоблачным благополучием устрашается знающий дух. Потому истязали тела свои подвижники духа. потому избирали бедности, и бездомное хождение, потому не имели они ничего, потому не войти в царство Духа, человеку, связанному вещами, которыми он владеет. Истинно, легче верблюду пройти через игольное ушко. Каждая тягость платою будет за вход в царство Духа и каждое страдание. Тесные времена благословенны. Не утешение это, но путь к свету кратчайший. Итак, или путь подвига и самоотрешения от удобств самости, или стремление к благополучию и достатку. Сами решайте, выбор свободный дается и возможности обоих путей.